Глава двадцать первая. Полина. Мы одеваемся и уже на пороге замираем, чтобы напоследок оглядеть номер. Не забыли ли чего-нибудь? «О боже, трусы!» — восклицаю я и срываюсь в ванную под громкий смех бывшего мужа. «Ничего смешного». Возмущаюсь слегка краснее. Илья шёл мыться после меня, поэтому я их тщательно заныкала под полотенце, чтобы не заметил, и чуть не оставила подарок горничным. «Остальное твоё бельё на тебе?» — спрашивает он с усмешкой. Я хмурюсь, и он притягивает меня к себе. Легонько целует в щёку. Спасибо за потрясающий вечер, Полина. Ловит мой взгляд. Я надеюсь, тебе понравилось. Илья, конечно, имеет в виду секс, ужины и объятия, в который раз об этом спрашивает, выдавая себя за потрахами. Он очень хочет мне нравиться. Да, конечно. Знаю, что выгляжу подавленной. Это потому, что попала сегодня в эмоциональную мясорубку. Мне нужно поспать, голова тяжёлая. Очень много всего случилось за этот вечер. Хватка его рук становится крепче, и я обнимаю его за шею. Это не страсть, не похоть, не безумие, лишь акт поддержки. Когда один человек видит, что другому трудно, испытывает естественное желание помочь или поддержать, данная потребность живёт внутри нас и называется человечностью или эмпатией. Я закрываю глаза, он держит меня за талию. Почему ты так о ней вышла замуж? спрашивает Я не верю, что за тобой не ухаживали. Я прискую, но он серьёзен. Пожалуйста, скажи мне, когда мне хоть что-нибудь за что ухватиться? Продолжай, Илья. Пошли, я расскажу по дороге. Мы спускаемся вниз, идём к уже прогретой машине. На улице приятно пахнет хвоей, а ещё здесь очень тихо. Наверное, поэтому так хорошо думается. Был у меня один парень, начинаю я, когда наша машина выезжает на трассу. Добрый, порядочный «Стоматолог. Он постоянно спрашивал, как у меня дела на работе. Однажды я ему честно всё рассказала. В красках. На меня ещё Рубанов в ту ночь сорвался, но он не со зла. Стояли на аневризме и аорте, и не спасли человека. Мой парень расстроился и заявил, что я испортила ему настроение на весь вечер. Иногда я себя чувствую шпионом, который должен молчать о том, что видел на службе. Зуб не орган, стоматолог не врач. Выдаёт ветра в студенческий прикол. Слабак». Я не была студенткой медвуза, но некоторые шутки, разумеется, знаю. Это старая, но мне всё равно смешно. Куда уж ему до тебя? Делано вздыхаю, открыто иронизируя. Поля. Произносит Илья моё имя другим тоном. Я понимаю, что переключается на наш серьёзный разговор о Жене. Шутки это хорошо, но вечно за ними прятаться не получится. Знаю, знаю. Быстро перебиваю и отворачиваюсь к окну. Там давно темно, но я со жесточением разглядываю пейзажи. Мне нужно время, потому что мне трудно, очень. Я понимаю, что ребёнок ни в чём не виноват, что он просто есть, живёт и хочет любви. Мне ли не знать. Вспоминаю те фотографии, где мне 2 года, а моей сестре Мии 5. Отец нам дарит букеты и целует в щёки. 8 марта. Я плохо помню, что происходит. Мне ведь всего лишь 2 года. Просто чувствую, что меня любят. Но я не могу взять и проигнорировать тот факт, что не я родила Илье Первенца. Боже, я как услышала эти его слова о Жене, у меня внутри всё заледенело. Каждая клеточка замерла. Жить перестала. Зима остыла и на меня обрушилась после полного надежды лета. А потом это всё холодное, чужеродное, зазвенело внутри, растрескалось и в бездну отчаяния рухнуло, в колючие осколочки превратилось». Следом этот мусор гореть начал. Думаете, лёд не горит? Ещё как. Под копытами в саднике ревности он в пыль сначала превратился, а потом вспыхнул словно сухая трава по осени. Не только мысли. Я клянусь, картинки в голове видела, как Илья смотрел на округлившийся животик другой женщины, чувствовал ладонью пиночки. Все эти узе опять же нерные, волнительные. Не со мной. Потом переживал народах А он переживал, я могу себе только представить, как сильно. Роды для него нечто непредсказуемое, событие повышенной опасности. Если стоматолог для ветрого не врач, то акушер волшебник. Потом он держал на руках своего сына. Я так поняла, что в тот момент её с ним рядом не было. Матери Жене. Но и меня тоже не было. Он прошёл через всё это один. Он очень многое впервые пережил без меня. я поджимаю губы, чтобы не начать ими шлёпать, ведя мысленные диалоги с самой собой. Ну что ж. Блять. Блять. Ну как так-то? Сколько на меня ещё свалится в этой жизни? Кричать хочется и ногами топоть. Я совершаю медленный вдох-выдох и беру себя в руки, убираю волосы за уши, принудительно расслабляюсь. Что ж теперь жалеть о прошлом? Что было, то было. Жизнь это череда наших собственных решений. Мне придётся принять ещё одно. Но не сегодня. Я, конечно, сильная девочка, но не настолько. Быстро и по возможности незаметно вытираю слезинки со щёк и бросаю на Илью взгляд. Он серьёзный, а в темноте будто даже мрачный. Задумался о чём-то своём. Очень много ярких событий в его жизни случилось без меня, но ни одно из них меня не затмило. Я понятия не имею, как Илья жил все эти годы. Ясное дело, информация, которую он давал своей матери, была тщательно отфильтрована. Я понимала, что он встречался с женщинами. Но в итоге он здесь. А я я ведь тоже пыталась и не раз. Просто не смогла. И ломать себя не стала. Думаю, ему даже в голову не приходит, что за 5 лет я так ни с кем и не решилась. Может, дура. Кто знает. Илья Пока едем, расскажи мне о ней. Поля. Его голос звучит надломленно. Это немного пугает. Мне безумно жаль, что у нас всё вышло неправильно. Ну, а что теперь уже? Родители были против моего возвращения. Отпустил девушку, живи дальше. И я с ними согласен, но тянет меня к тебе. Всегда тянуло. И я абсолютно точно уверен, что это не пройдёт. Когда я узнал, что у меня будет ребёнок, сразу понял, что мосты сожжены. Припереться к жене с младенцем на руках. Он качает головой. Так себе подарок к примирению. Но шло время. Жек родился. А жизнь продолжилась. Быт более-менее наладился. Я больше не обречённый инвалид. У меня есть профессия, деньги, возможности. Женя любит няню и с удовольствием проводит с ней время. Аня... Она такая домашняя. Знаешь, у неё всё время какие-то стишки и потешки. А я продолжал думать о тебе. Скучать. Было бы глупо не попытаться. Как ты считаешь? Не знаю, если честно. Я ведь по-разному думала всё это время. Когда ты уехал миротворцем, со мной встретились девочки, Яна с Ритой. Они-то и рассказали, как ты жил эти месяцы. Я ведь знала, что Артём тебя побил, но мне почему-то... В голову не приходило, что ты пострадал серьёзно. Мне казалось, что ты, что у тебя всегда всё под контролем. Ты был для меня почти богом. А бога ведь нельзя ранить. Я так сильно плакала, когда они мне всё объяснили. Это в прошлом. Быстро говорит он, обрубая тему о его уязвимости. Это ничего, Поля. Ты просто не знала. Это оправдание, но по сути, оно ничего не меняет. Когда прошло время, Илья, и я немного очухалась. Ты бы только знал, как я выла, особенно ночами и по утрам, мечтая вернуться в нашу квартиру к тебе. Вернуть бы время. Я давно в порядке, но тогда это был ад. Каждый день думать о том, что моя семья сломала тебе жизнь, а я в самый трудный минуту не поддержала. Он напрягается, очень сильно зубы сжимает, будто я его снова ранила, но я не хотела. Я вообще никого никогда не хотела ранить. только лечить, поддерживать. Это моя вина, говорит Илья быстро. Мне следовало заставить тебя поговорить, но он делает вдох-выдох. У меня был собственный ад. Потерять профессию для меня казалась смертью подобна. Мне снились операционные поле. Днём я скучал по тебе, а ночью всё время кого-то пытался спасти, но руки не слушались. Знаешь, как бывает? Внезапное кровотечение, надо искать причину в ремёна секунды. Все смотрят на меня, а я не могу, ничего не могу. Пытаюсь, а пальцы словно деревянные. И люди умирают. Снова и снова. Даже если бы я заставил тебя себя выслушать, я бы просто затопил тебя своим гневом. Прости меня. Я потом со временем уже понял, что тебе было страшно. Ты была совсем маленькой девочкой. Боже, да я смотрю на студентов, которые сейчас подглядывают за моей работой, и они мне кажутся такими зелёными, наивными, восторженными. Он не сильно, но эмоционально ударяет ладонями по рулю, Достает сигарету, но не прикуривает. Мне нужно было время. А мне время нужно сейчас. Это ведь не нет? Не сейчас точно. Но, может быть, однажды. Произношу я, борясь с дежавю. Только, пожалуйста, отвечай на мои вопросы. Я не восторженная студентка Илья. И не маленькая девочка. Я жила без тебя, и я справилась. Да, с поддержкой твоей семьи, без которой бы померла с голоду, но ты ведь видишь, что я не сломалась. Не побежала к колодцу или продавать себя, хотя мне предлагали. Ты сам сказал, что гордишься мною. Так не обижай меня жалостью. Кто предлагал? Илья прищуривается. Я качаю головой, и он понимает, что сейчас об этом не время. Хорошо. Соглашается и замолкает секунд на 10. Мы уже приближаемся к моему району. Я хочу, чтобы он говорил быстрее, потому что на чай я его звать не стану. Ему нужно поскорее отпустить няню, а меня ждёт газировка. Гази часто ночует одна, она привыкла, но всё остальное время я провожу с ней. Она тоскует. С той девушкой у меня не было ничего серьёзного. Мы встречались около двух месяцев и по-хорошему расстались. Она научный сотрудник и некоторое время работала в моей тогдашней больнице. Ни сумасшедшая, ни маргиналка, ничего такого». Забеременела она случайно. Мы не планировали. Она должна была вот-вот уезжать в Азию по работе. Выиграла грант. Там конкурс был бешеный, чуть ли не 1000 человек на место. Хотела сделать аборт, но засомневалась, рассказала мне. Я попросила оставить ребёнка. Ей дали отсрочку на время беременности, но после родов нужно было либо улететь, либо отказаться. Она выбрала. Она не хотела забрать женю с собой. Я бы его никогда из страны не выпустил. Но она не хотела. Эта женщина не была для него особенной. Она была, как для меня Серёжа. Вроде бы человек приятный, но до первого косяка. А через полгода и вспомнить будет нечего. Представляю, в каком ужасе были твои родители. Ребёнок, зачатый в блуде. Безрадостно улыбаюсь я. Мы не разговаривали до самых родов. Потом мама приехала помогать. Нет, лгу. Мы ещё долго не разговаривали. Вместе жили... Она общалась со мной исключительно через внука. Например: "Женечка, передай своему дурному отцу, чтобы он купил нам подгузники". А Жене 2 недели. Я смеюсь, прекрасно представляя себе бойкотирующую Викторию Юрну. Он тоже грустно улыбается. Понятно. А она эта женщина звонит, пишет? Нет. Вообще нет. Вообще. Не всем нужны дети, Полина. Я её, конечно, в душе осуждаю. И пока не представляю, как сказать ребёнку, где его мама, когда он спросит. Но к её поступку отношусь философски. Когда вот так живёшь, как я жил эти годы? Секс вне семьи? Случаются дети вне семьи? Мои родители старомодны и иногда навязчивы со своими принципами. Но с возрастом я понял, что они во многом правы. Случившаяся моя полная ответственность. И я постараюсь дать ребёнку всё, что ему понадобится. И даже больше. Как ты попросила. Между тем мы подъезжаем к моему дому. Илья останавливает машину напротив подъезда, не паркуется, да и времени почти нет. Через 13 минут ему надо быть в 3 км отсюда. Поля, скажи мне ещё что-нибудь. Говорит он, наконец прикуривая сигарету. Подвешенное состояние это ужасно. Мстительно улыбаюсь. Да неужели? Качаю головой. Я не могу. Пока нет. Я ты пойми, я училась жить без тебя и научилась. А тут ты и Женя и всё вместе. Я понял. Да. Но я заеду за тобой завтра утром. Аня-ня. Няня получает большие деньги. Не переживай за неё. Она приходит к 6. Да почему нет? А я же не дурочка выбирать между прадиком и автобусом второе. Соглашаюсь с улыбкой. На прощание Илья старомодно целует тыльную сторону моей ладони. Чёрная машина не двигается с места, пока я не захожу в подъезд. Засыпаю быстро. Вот с чем-с чем, а со сном у меня проблем никогда не было. Ночью только приходится подушку перевернуть. Наволочка почему-то становится мокрой. А утром солёные разводы с лица смыть. Я едва успеваю это сделать и выдавить на щётку зубную пасту, как раздаётся звонок в дверь. И сердце сжимается. Мы с газировкой смотрим друг на друга. В этот раз у меня нет сомнений, кто стоит за дверью.